Друзья рассказали Древо о своей жизни в Анну Миносе. Старый Энд слушал с неподдельным интересом, хоть и чуть отстраненно, он не одобрял городов. Он вновь насторожился, когда Хоббит вспомнил о Храудуне и о его настойчивых попытках поссорить между собой соседние орновские деревни. Это о чем-то напомнило ему, и он сердито буркнул что-то себе под нос, его глаза вдруг тревожно сверкнули он принялся дотошно выспрашивать друзей обо всем что они знали о хрудунь наконец удовлетворившись их рассказом он медленно склонил голову и погрузился в размышления. ум хом хом кум Хум-ум-ум! хом хум, -хум, хум, хум донеслось до друзей его озабоченное ворчание. но не надо торопиться «Послушаем, что было дальше. Рассказывайте». И они рассказывали. Солнце миновало зенит и стал опускаться к горизонту. А они все говорили и говорили. Они рассказали о Рогволде, и о наместнике, и о Старом хронисте и о Болмире. Древо, воборот, слушался вниманием, но все это были дела людей, мало задевший его. Встрепенулся он, когда речь зашла о последнем походе и о союзе ангмарцев с орками. «Опять эти, Бурарум!» — Энд издал низкий гневный рык. «Они появлялись и возле нашего леса. Пытались пролезть к Эссенгарду, но не тут-то было. Хьорны знают свое дело». «Значит, это отродье поднимает голову не только здесь!» Глаза энто сверкнули. «Что ж, пора людям вновь браться за дело!» одобрительно на хмык, и он выслушал рассказ о пути обоза гномов и следопытов в море, обои в сизой теснине. Хум. Мы давно почувствовали, что в море происходит что-то невиданное из дней предначальной эпохи. Задумчиво проронило. Однако я могу припомнить времена, когда силы, подобные пробудившиеся под горами, владычествовали над всеми недрами. Это страшные силы, корни и сучья, страшные и смертельные враги лесов — наше счастье, что они не выбираются на поверхность. — Но кто же повелевает ими? — хрипло спросил Торин. — Когда мир был юн, ими повелевал тот, кто владел завесой мрака, кто боролся с эльфами и людьми, — сурово отвечал Энд. — Сколько лесов тогда рассыпало с прахом! А кому они повинуются сейчас, надо спрашивать, не у меня. А у кого же жарко выдохнул Торин, отирая пот? Старый Энт улыбнулся. Они давно ушли. Ушли за море. Те, кто мог бы ответить вам, — сказал. Почти не осталось в Средиземье эльфов, а без их знания поднимает голову мрак. Были, однако, в наших краях и магии. Кое-кто из них даже знал толп в деревьях и заботился о них, как Гэндальф, например, но они тоже ушли. И есть лишь один, кто знает все. Вы забыли о хозяине старого леса, что возле самой твоей страны, Фолко. Эльфы звали его Иорвеном, а я назову так, как именуем его мы, Энты Силорином. Это, конечно, очень кратко спросите у него. Он видел все. У Бомбадила поразился Фолка. Но ведь ему нет никакого дела до этого мира. Он замкнулся в своих границах и никогда ни во что не вмешивается. Так записано теми, кто видел его во время последней войны, моим прапрадедом в том числе, над Томом Бомбадилом. Вражье кольцо не имело власти, но он не мог защитить от него других, да и вообще не понимал, к чему оно. «Как говорил сам Гэндальф?» «Не знаю, не знаю». Озабоченно покачал головою древоборот. «Помочь он может и не в силах, но вот наставить и научить это непременно. Он должен знать, как бороться с силами унголианта».